Коллеги, а кто-нибудь пробовал читать, например, сопромат? Я сказал читать. Это нюанс. Я сказал читать. Конечно, это огромные разные вещи. что читать сопромат. Читать надо Агату Кристи, читать можно Стругацких, читать можно э, билетристику. А что нужно делать с научными дисциплинами или научными Их надо изучать. Логично? Их надо осмысливать. Что то читать сопромат? Что только читать книгу по высшей математике? Да? Можно читать книгу, описывающую жизнь математика, это пожалуйста. Можно ли стать музыкантом, читая книгу Виноградова «Осуждение Паганини»? Ну там же музыка Безусловно. Не стать музыкантом и не стать бизнесменом, или не стать руководителем, прочитав о жизненном пути Джека Уэлча, или Ричарда Брэнсона, или кого-нибудь еще. Безусловно, это интересные книги. Но означает ли это, что читая эту книгу, мы становимся руководителем? Нет, мы, конечно, что-то, наверное, в себя собираем, у нас появляются какие-то идеи, но от этого до дисциплины, до профессии дистанция огромного размера. возражения не будет? Так вот, вторая проблема, да, коллеги? Нельзя пытаться стать руководителем, стать профессиональным управленцем, читая книги по менеджменту. Именно потому, что Если это профессия, то эти книги надо учить. То есть, и вот тут есть еще одна интересная путаница, на мой взгляд, это некие категории знания. Итак, как я бы сформулировал ступенечки вхождения в профессию? Да, хотите пишите, хотите запоминать. Это моя версия. Можно спорить на филологическом уровне, но мне это неинтересно. Да, поэтому вот версия, хотите принимать, хотите переназывайте. Первая, наверное, такая самая базовая стадия, это обретение общей культуры. Ну, когда мы читаем что-то, да, и мы понимаем, например, что делегирование – это из области менеджмента. Мы знаем, что такое менеджмент, это где-то какая-то дисциплина об управлении. Слово делегирование не вызывает у нас отворопи, например, как и слово контроль, да? То есть они вошли в нашу картинку мира, мы знаем, что это за слова, то есть мы обретаем то, что называется общей культурой какой-то, в какой-то области, да? К сожалению, большинство на этом останавливается. Потому что знание это уже немножечко другая категория. Что, на мой взгляд, является, можно назвать знанием, это систематизированный и структурированный набор информации. Что значит систематизированный и структурированный? Когда я очень четко понимаю, что вот в этом ящике лежат такие инструменты. Знаете, как у хорошего ремесленника. Когда он не шарит наугад, хватая железки деревяшки и пытаясь их применить по другим железкам деревяшкам. Да, он открывает инструментальный ящик, Понимает, что для того, чтобы открутить эту гайку, нужен именно торцевой ключ, а не рожковый в этом конкретном месте. да? И он их не путает между собой. Понимаете историю, да? Вот это уже системные знания, структура. Когда четко, понятно. И когда спрашиваешь человека вот это, он не говорит, а, блин, что-то там такое было. Что-то я вроде помню. Матрица из Энхавера. А, да, слышал, нам на семинаре рассказывали. Там еще АБЦД. Да-да-да-да-да, именно оно самое. И чего? Ну я все, я это знаю. Что ты знаешь? А что с этим делать? А нам не говорили. Тут сейчас собеседование проводил человек на должность начальника одного из отделов департамент маркетинга. Замечательная штука. Я говорю, ну хорошо, говорю, какие-то какие матрицы, используемые для выработки решений, вы можете назвать. Называю это матрица Маккенси, например. Да? Там еще что-то. Я говорю, о, замечательно. Расскажите о ней. Я говорю, ну, вы же сказали, что знаете. <смех> я говорю, что за язык не тянул, да, ну рассказывайте. Ну, вот это, ну, примерно рассказал. Я говорю, ладно, что с ней делать? Понятно. Я говорю, хорошо, в каких случаях вы бы ее стали применять? Висит человек. Я говорю, ладно. А вот вы тут упомянули вот такой параметр, да, я говорю, а какие бы вы предложили... Способы применить, чтобы собрать данные. Можете перечислить, сделать декомпозицию, чтобы получить вот этот параметр агрегатный, да, это агрегатный параметр, сборный, Какие с вашей точки зрения? Эти вопросы, с моей точки зрения, на уровне элементарного. Ты же не сказал мы за две минуты разработать стратегию корпорации энергия там по выходу на мировой рынок оружия, да? Или там еще что-то. Но ты же сказал, что ты знаешь, так ты расскажи, что с этим делать. В чем принципиальное отличие профессионала от говорящего попугая, да? Говорящий попугай сыпет терминами. Все помнят, только не знают, что с этим делать, на мой взгляд. Да? Так вот, знания предполагают как раз отсутствие подобного рода коллизий. Следующий шаг — это умение. Умение, когда мы, используя знания, целенаправленно можем получить результат. Могу привести множество примеров от вождения автомобиля до сборки автомата Калашникова. Да? Вот. Умение — это когда мы можем его собрать, а не просто знаем, из чего он состоит. Собрать, разобрать, стрелять умей. То есть умение — это осознанное использование знаний для получения результата, причем с высокой долей вероятности. Ну а следующий уровень, на мой взгляд, — это уже можно назвать навыком. А что такое навык, я считаю? Навык, когда мы… Это умение, но уже возведенная степень рефлекса, когда мы перестаем думать автоматически. Да, вот опять пример вождения автомобиля, первый выезд за рулем — До перекрестка всего лишь 500 метров, и нужно поворачивать налево. Кто помнит? Да, ужасное состояние, потому что руки с ногами путаются. Там, да, Еще инструктор задает иезуитский вопрос, какой свет горел. <свят> Или сколько, мет... сколько метров было до трамвая. Какой трамвай? мы вообще ничего не видели. Вот. Но постепенно мы двигаемся, да, мы работаем с этим. И уже сейчас там, левой ногой поворачиваем, правой ногой звоним по мобильному. Там, да, и делаем это лучше, чем в первый раз, потому что все двигается автоматически. Появился навык. Да? То есть, как только появляется навык, э наши части тела управляются не левым полушарием, а правым. Да? Шаблон — это правое полушарие, а когда человек обдумывает свое действие, это полушарие левое. Да, вот мы думаем, что сделать. Правое полушарие хранит огромное количество шаблонов, начиная от вождения автомобиля и кончая тем, как мы причесываем волосы. Да? Ведь мы же не думаем, например, как мы причесываем волосы, или поднимите руку, кто думает. Обычно подходим, берем, подносим к голове, а ведь движение это весьма сложное. Смотрите, сколько кисть, локоть, плечо, траектория. Кто-то об этом думает? Уже нет. Да, есть шаблон. Раз, все. Вот степень мастерства. Но в управленческом искусстве, в управленческом в управлении и в любой другой профессии есть еще следующее стадия Это уже от навыка, наверное, к искусству можно или как-то еще это назвать, да? или мастерство, как хотите. Дело в том, что когда человек закрепляет умение и появляется навык, этот файл, шаблон, он как бы закрывается. Все, человек умеет. Давайте возьмем пример водителя. Человек научился водить и через какое-то время перестал выделяться из автомобильного ряда. Правильно? Ну, то есть он едет в правильной полосе. Поворачивает загодя, там не забывает моргать, ну то есть не выделяется из потока. И, в общем, спокойно добирается из точки А в точку Б. Логично. Вопрос. После этого он продолжает ездить. Вопрос, повышается ли его мастерство водителя? Ответ нет. Нет. Он набирается опыта, но весь этот опыт не учит его ничему новому. Человек просто перестает совершать грубые ошибки. Кстати, ровно тоже происходит с руководителем. А иногда и иногда даже падает. Извините, что опять вхожу на ваше поле, вы в там разбираетесь лучше меня. Да? Но иногда даже падает, появляется какая-то уверенность, что ему сам черт не брат, что он там может как-то там махальничать на дороге. да. Но даже без этого все, дальше мастерства не происходит. Развитие. Чтобы развить теперь мастерство, нужно каждый закрепленный шаблон перебирать наново. То есть нужно учиться правильно переключать скорость, если у вас ручная коробка, учиться отдельно правильно сидеть. Понимаете историю, да? И можно взять более сложные вещи. То есть как только человек перестает совершать грубые ошибки, он достигает некого плату, некого уровня мастерства, можно это изобразить примерно вот такой кривой. Все, здесь саморазвитие заканчивается, потому что отпадает необходимость в Оном. И навык закрепляется на мертвом уровне. Все. Возьмем пример того же вождения. Сколько угодно Тоже едем с человеком, раз опасная ситуация, начал обгонять на слепом повороте. Понятно, да, что я имею в виду? Раз навстречу из этого поворота вылетает грузовик. Мой сосед это неоднократно было там по тормозам, там моргалка, встроился в ряд, выдохнул. Что он делает потом, как вы думаете? Нет, он едет, он едет медленно ниже потока. Вопрос, что рационального в этом поведении? Потому что фокус-то был ведь не в том, что он быстро ехал, а в том, что он полез обгонять не туда, где надо. Да? Но рефлекс, он на всякий случай едет осторожно, потом начинается опять. Вопрос, научился ли чему-то человек? Нет. Скорее всего, если он не переосмыслил эту проблему, и не дал себе установку, что-то не делать или что-то делать по-другому, то есть он не перебрал свой навык, дальше развитие мастерства не происходит, и опыт человеку, в том числе управленческий, ни черта, уважаемые коллеги, не дает. Если этот опыт не дополняется целенаправленным, оттачивающим развитием каких-то движений. И вот это большая проблема в изучении управления. Как и, впрочем, в любом другой. Да? То есть человек застывает. И он ошибочно путает опыт с профессионализмом. Да? Он ошибочно думает, что чем больше он работает, тем более профессиональным он становится. Хренушки, дамы и господа, ничего подобного не происходит. Человек просто застывает. Кстати, отсюда такой феномен. Во многих компаниях при внедрении корпоративных преобразований первыми очень часто уходят самые опытные руководители. А им не хочется переучиваться. И они считают, что со своим бэкграундом, со своим навыком, там, с величиной бицепса, они, в принципе, найдут себе на рынке труда нормальную вакансию. Кстати, не находят. Да человек не хочет, зачем мне переводчиться? Я уже столько знаю, тут пришли какие-то уроды, стали мне новый условия диктовать. Да что они, так кто это? Да? Потому что человек не хочет учиться. Ну, считают, он считает, ну достаточно, он уже мастер. А на самом деле он ровно такой же. Я этот уровень, когда человек перестает совершать ошибки, называю уровнем продвинутого чайника. Ну, чайник, кто такой за рулем, это понятно, да, продвинутый чайник, это тот же чайник, который перестал совершать грубые ошибки. Но надо ли вам рассказывать, что от мастера, действительно мастера-водителя, да, там, для профессионала, там, гонщика, дистанция огромнейшего размера. И дистанция не в том, что они делают, а в том, как они делают. Они переключают скорости. Это что делать? Они по-разному переключают скорость. Они давят на педали газа и тормоза. Это они делают одинаково. В чем разница? Как они это делают? Иными словами... Испанская поговорка «Дьявол прячется в деталях». Вот именно детали отличают профессионала от продвинутого чайника. Эти детали часто внешне незаметны.